Письмо третье, 6 или 13 января 1856 года. Вы звали меня несколько раз, достопочтеннейший Михаила Петрович, и я не являлся. Не являюсь даже и теперь по последнему вашему зову. Все факты против меня, и у меня даже нет надежды оправдаться. Я обещал вам в последний раз месяц моей работы и обещание не выполнил. «Вам дело нет, что я обманут кругом сам, что у меня лежат три начатых статьи, которых продолжать я не в силах, что я слоняюсь, в буквальном смысле слова, как помешанный, больной душевно, здоровый телесно, как бык, удобней сравнения я не нахожу для моего бренного состава, которого не в силах, как видится, сокрушить никакие тяжелые душевные страдания, потерявшие веру во все» между тем постоянно терзаемый и деятельности, сознательно говорящий себе «А все-таки у меня что-то там было», страстно, страстней может быть, всех пишущих ныне, привязанный к литературным интересам. Вам дела нет до всего этого, и вы правы, что вам дела нет. Вы вправе бросить камень, если хотите, да сбудется надо мною грозное слово Писания, и ближние мои далече от меня стаху. Я погиб вместе с москвитянином, ибо москвитянин в последнее время был я. Мне остается одно утешение — знать, что я мог материально не погибнуть, перейдя под другие знамена, и предпочел, предпочитаю и предпочту честную перед внутренним судом гибель житейским выгодам. Воронцов говорил, что вы посылали его ко мне с предложением собрать вокруг себя сотрудников и объявить себя редактором «Москвитянина» накануне Нового года. А назад тому с год я пламенно добивался у вас того, что я называл диктаторством. «Писал вам проект циркуляра ко всей братье. Вы назвали это чуть что не ребячеством, как неудобозабываемый, называл, вероятно, ученым идеализмом ваши послания к нему». «Неудобозабываемый Николай Первый». Погодин писал ему во время Крымской войны верно верноподданнические письма, содержащие, однако, элементы критики. «А я знал, что именно...» Головы какой бы то ни было не нашему кружку и нашему направлению. Теперь же чуть что не на и был ваш проект. Москвитянин погиб, и ему не восстать, если... Первое. Кто-либо не примет твердой решимости два года издавать его в убыток и с пожертвованиями. Второе. Если кто-либо не вырвет меня из ада, в котором я сижу по горло, ибо я один до... Эдельсон твердо знал, что наш журнал, наше направление был не вестник, не беседа, которая нота нотабена едва ли не будет журналом Троицкой лавры и прочего, а москвитянин и ваше направление — народность демократическое и прогрессивная, и из нас двух плотью и кровью связан с литературой только я. В доказательство, как сильно постоянно занимала меня одна мысль, как мысль эта грызла меня, терзала, я мог бы представить вам несколько проектов и писем к вам, в разные времена написанных и не отправленных по безнадежному отчаянию. Прочтите одно прилагаемое при сём. В нём же, кстати, и всё почти сказано, что сказать можно было о журнале. Постскриптум. Не прилагаю, ибо незачем обременять вас чтением. А между тем, сидя в аду только по уши, я не лишился глаз, и ясно вижу, что вестник с первой же книжки, первый блиндокомом мертвечина темна вода в облацах». Воздушных, безжизненный эклектизм или худо скрытые, как в Соловьевской статье «Презрение к народности и коренным началам быта» предчувствую, а мои предчувствия куда, как все верны, что беседа сойдется с со блаженной памяти маяком в своих последних результатах, что жизненное народное направление может сказать о себе... Лисии язвенные ему, ты птицы гнезда, сын же человеческий неимат, где главу подклоните. Иногда я очень ясно сознавал вмешательство злого духа в наше предприятие, искусно пользовавшегося самолюбием каждого из нас, от вас, начиная как головы, и до меня, как до хвоста митущего включительно, и я, кажется, говорил вам об этом. Я лично истерзан до того, что желаю только покоя смерти, без малейшей фразы. Если что еще воздерживает меня от самоубийства, так это право не дети, ибо я верю, что Бог правосудный ко мне будет милосерд к ним, что их не оставит дед и Евгений. Евгений, дядя детей Григорьева, Корж. «Не страх смерти, не вера в будущую жизнь, ибо как не вертись о поневоле, остаешься с верою недогматическую». Сверуя в Бога, любовь всепрощающую, всепонимающую, а вопрос, к чему же дана эта жажда деятельности? Эта раздражительная способность жить высшими интересами должно же найти всему этому употребление. О, как бы пламенно поверил я в Бога, как бы пошел за Ним, если бы хоть раз милосердие, а ни одно неумолимое правосудие ответило мне на душевные вопросы. Письмо мое похоже на испыть Потому что надобно же хоть раз высказаться совсем одному из немногих людей, в которых при всех их недостатках не утратил еще веры. Не желаю только, и имею право не желать, чтобы она, валяясь на вашем столе или под столом, в сару разной бумаги, служила пищей для праздного любопытства приходящих. А москвитянин зеленого цвета. Как бы желал я возвратить то время, когда все мы так верили, так надеялись, так любили наше дело. Но и при этих воспоминаниях примешивается у меня желчное чувство. Были минуты, когда вы выдали меня головою людям, которых любил я не меньше, чем вы, которым в верности любовь в братскую доказывал я и доказываю с смирением фанатика, но которым надобно было показать, что вы придаете мне какое-либо значение. Это было бы полезнее для них, действовавших тогда под влиянием необузданности и ослеплений. Вы выдали меня, повторяю я, и притом тогда, когда год моей энергической деятельности доказал, по вашим же словам, что только на меня можно основательно понадеяться. Вы представить не можете, какую важность в отношении ко всему последующему имел этот факт. Собственно говоря, я не знаю, что еще в настоящую минуту меня поддерживает. Вера в какие-то чудеса, а чудес не бывает. Повторяю вам, что в возможности выхода из положения я обманут легкомыслием и бесхарактерностью человека мне близкого. Я вас не обманывал. Убедившись в том, что все меня обмануло, я впал в отчаяние. В отчаянии вещи, может быть, представляются хуже, чем они на самом деле. Повторяю вам, что я слоняюсь без деятельности, пожираемой жаждой дела, и не могу ничего делать, хоть убейте. Начинаю и не в силах продолжать. Чтобы я делал дело, нужно, чтобы я был спокоен, чтобы я думал о деле, а не о себе. Мысль о себе и вечно о себе надоело мне страшно. Я рад был бы, чтобы расчистили только мои дела, и на три года заперли бы меня, хоть буквально заперли бы в келью, в тюрьму, пожалуй, с книгами и бумагой, и чтобы я знал, что во время такого моего заключения моими трудами в довольстве живут другие. Теперь это даже невозможно, а я все-таки чего-то надеюсь. В настоящем случае я надеюсь, впрочем, только на то, что вы все это поймете поймете, что горько остаться чем-то вроде подлеца в отношении к человеку, которого с детства ставил высоко, которого я любил с юношества, что ужасно видеть в себе Хлобуева и знать, что только фантазия поэта выручила такую личность каким-то идеальным делом. В этом-то идеализме и ошибка, и вред моральный последнего гоголевского направления. Он — Покойник, как я же, дитя его мысли, не мог расстаться с мечтою, что всякое стремление, рано или поздно, благодатью или чудом Божиим, получает себе выход. Хлобуев, один из самых любимых Григорьевым персонажей Гоголя, «Мертвые души», том 2. «Пусть исповедь будет полна». Вот вам вещь, написанная прошлого года по поводу другой стороны моего душевного вопроса, прилагаемая равно и к этой. Ею я кончаю. Произнесите суд сами над душой человека, которому такие тяжкие размышления постоянно приходили и приходят в голову или пачи в сердце. Не богохульство эта вещь, ибо за богохульством слов скрыта в ней тайная вера души. 23 января 1855 года. Трагедия близка к своей развязке, И прав неумолимого закон. Вольно же сердцу верить старой сказке, Что приходил взыскать погибших он. Свершают непреложные законы Все бренные создания твои, И ты глядишь, как гибнут миллионы С иронией божественной любви. Так что же вопль одной визгливой твари, Фиск устрицы иль стон душевных мук, проклятье страсти в бешеном разгаре, Благодарящий и клянущий звук. А все порой на свод небесный взглянешь С молитвой самому себе смешной, И детские предания вспомянешь, И чудо ждешь свершиться над тобой. Ведь жили ж так отцы и деды прежде, И над собой видали чудеса, и вырастили нас в слепой надежде, Что для людей доступны небеса. Кого спасала долгого запоя Господь чудесным сном каким-нибудь, Кому среди очаковского боя крест матери закрыл от раны грудь. Пришло сокруто так, что вот немного еще, так тут ложись до да умирай вдруг невидимо посылал в окошко великий чудотворец николай навеки нерушимые бывали благословения в тот счастливый век и силы их был крепче лучшей стали теперь позорно слабый человек отцов моих заветные предания не с дерзким смехом вызываю вас все проца в святые достояния хотел в душе собрать бы я хоть раз что пред тобой смоли твою живую отец любви упавший зарыдать поверить что покров твой надо мною что ты пришел погибшие взыскать трагедия близка к своей развязке пришел конец мучительной борьбе спаситель если не пустые сказки те язвы что носил ты на себе и ежели твои обетования не звук один нещетный только звук спаситель Есть безумные страдания, чернеет сердце, Сохнет мозг от мук. Спаситель, царь земли в венце терновом, С смирением я пал к твоим ногам, Молю тебя твоим же вечным словом. Ты говорил, просите, дастся вам. Постхриптум. Если вы захотите что ответить мне, Пришлите в гимназию завтра, то есть в субботу. Ya tam vudo